Маша зашла в свою квартиру, закрыла за собой дверь и почувствовала, как подкашиваются её ноги от усталости. Вот только усталость эта была не физическая, а скорее моральная. Она откинулась спиной на входную дверь и медленно сползла вниз, сев прямо в коридоре на пол. У Маши было ощущение, что она выиграла целое сражение. Причём сражаться ей пришлось сразу с несколькими противниками. Из солейка и с самой собой, и даже с его странным секретарем, который вроде бы и ни слова не вставил за весь их диалог, но своим незримым присутствием так давил на нее своим взглядом, что Маше казалось, будто этот человек заглядывает в ее душу и видит насквозь, а еще каким-то образом знает обо всех ее тайнах. Она очень сильно удивилась, когда после того, как чудом ей удалось подавить желание ее второго «я», убийца Олейка, то тут буквально сразу же её отпустил, ещё и на машине предложил подвезти до дома, хотя Маша и настаивала на такси. Она назвала шоферу адрес своей квартиры, так как понятия не имела, где живёт Влад. Блага они постоянно оставляли запасной ключ старушке соседки, живущей на пятом этаже. На всякий пожарный случай для Леночки, так как она уже как-то раз нечаянно забыла ключ и до вечера простояла на лестничной площадке, боясь позвонить родителям. Вот и сейчас Маше повезло, ведь собственные ключи от дома у неё отобрал Влад, и так и не вернул. Да и не только ключи, он все вещи и документы личные у неё отобрал, и всё, что было в её сумочке, как, впрочем, и ключи от машины, которая, скорее всего, так и осталась стоять на стоянке у главного офиса. А может, уже и не стояла? Маша понятия не имела. С тех пор, как в её жизни опять появился Влад, она словно почву под ногами потеряла. И даже сейчас, находясь в собственной квартире, в которой несколько лет была полноправной хозяйкой, совершенно не ощущала никакой уверенности в этом. Будто она и не человек вовсе. А кто? Кто она такая? Маленькая Маша, закомплексованная толстая девочка в пластиковых очках и со скобками на зубах. Или всё же взрослая женщина? которая совершенно не знает, что ей делать дальше. «Сейчас я встану и хотя бы разденусь. Проверю электронную почту. Протру пыль», – прошептала она сама себе, не поднимая век, хотя совершенно не чувствовала сил даже на то, чтобы просто пошевелиться. Маша попыталась зарыться пальцами в собственные волосы, чтобы немного сдавить горячую от мыслей голову. И увидела, как что-то пролетело перед её глазами, и приземлилась возле ног. Посмотрев вниз, она увидела, что это визитка с Олейку. Оказывается, она все это время, с того момента, как он вручил этот кусочек картона ей, так и продолжала держать его в руке. «Позвоните по этому номеру, Мария, в любое время дня и ночи. Сообщите свое имя, и вас соединят прямо со мной», сказал ей мужчина на прощание, после того, как Маша в очередной раз сказала ему «нет». На его предложение выкупить её контракт у Влада. Правда, она так и не поняла, к чему он устроил весь этот пафос. Комната с кучей вещей и драгоценностей, завтрак в малой столовой, разговор возле этого огромного камина. Только идиот бы не понял, что мужчина словно специально выставлял перед ней всю эту роскошь, на показ. Но потом он почему-то так быстро её отпустил. Хотя, с другой стороны, может, он просто привык так себя вести». И это его обычное поведение. Но всё же Маша почему-то думала, что он не отпустит её просто так, по крайней мере, она была уверена в этом с самого начала, как только он предложил ей выкупить её контракт. Но всё же Салейка удивил её. А может, это просто игра? Может, всё не так и просто. Но ведь ей в любом случае не понять всех этих манёвров власть имущих. Одно она вынесла из всей этой кутерьмы Салейка, Они с Сергеем оба пешки в их с лесовским играх. Не верила Маша, что даже если и ее муж умудрился предать Влада, то наверняка его кто-то подговорил или вообще обманул. Не могла Маша поверить в то, что Сергей не понимал, чем могло аукнуться все это дело не только ему, но и его семье. Но не мог ее рассудительный муж, вечно все просчитывающий чуть ли не на несколько лет вперед не подумать о таких серьёзных вещах. Маша упёрлась локтями в колени, глубже зарывшись пальцами в собственные волосы. Она закрыла глаза и постаралась собраться с силами. «Хватит думать», — сказала она сама себе, а затем резко поднялась и решительно пошла переодеваться в домашнее, чтобы заняться делами, что скопились за всё то время, что она прохлаждалась у Влада. На самом деле Маше просто хотелось забыться, и сделать вид, будто ничего не случилось. Побег от реальности – это мой конёк», – усмехнулась она самой себе, проходя мимо зеркала, и заставила себя поверить в то, что проводила только что Лену в школу, а Серёжку на работу. И, как ни в чём не бывало, занялась домашними повседневными делами и работой. Она старательно гнала от себя любые мысли, полностью сосредоточившись на мытье полов, вытирании пыли, и выбрасывание испорченной еды из холодильника. И даже по привычке поправила съехавшие магнитики на дверцы холодильника в определённом порядке. После того, как вылезав всю квартиру до блеска и закинув вариться курицу, Маша быстро почистила и порезала картофель на суп, ополоснулась под душем и включила свой ноутбук. В конце концов, работу тоже никто не отменял. И она занялась почтой. Писем за это время пришло очень много. И Маша начала переписываться с клиентами и со служивцами, а с некоторыми перешла на чат, удивившись, что гели нет на месте. Подруга практически всегда была онлайн, но Маша даже порадовалась, что её нет, иначе уже не смогла бы отвертеться от очередного допроса. Она и не заметила, что по привычке сварила большую порцию, рассчитанную на трёх человек – себя, Леночку и Серёжку. Ведь реальность для Маши померкла, и она даже поела с удовольствием так как ощутила сильный голод после уборки и работы. Она умудрилась настолько отрешиться от насущных проблем, что даже занялась своей привычной работой в интернете – администрированием нескольких сайтов, групп в социальных сетях и созданием макетов для одного из интернет-магазинов. И когда прозвенел настойчивый звонок у дверь, а за ним и последовал грохот, будто кто-то пытается выломать саму дверь, то Маша даже подпрыгнула на месте – От неожиданности у неё возникло ощущение, что она как Нео отсоединилась от «Матрицы» в одноимённом фильме «Братьев Вачовски». Слишком долго до неё доходило, что означают эти яростные звонки и грохот. А когда она всё же поняла, кто же это пытается выломать дверь, то ей показалось, что на её плечи вновь взвалили непосильную тяжесть. Уже стоя в коридоре, у Маши появилось огромное желание не подходить к двери. И как маленькая девочка спрятаться под кровать. Когда-то это уже было, прошептала она, вспомнив, как однажды действительно пряталась под кровать от Влада, когда он в очередной раз пришёл и долбился к ней в дверь. Родители оба в тот день были на работе, а Машу попросили присмотреть за бабушкой, чтобы та не натворила чего-нибудь. Такое иногда случалось. Бабушка практически не реагировала на девочку, да и не требовалось от ребёнка многого. Днём старая женщина вела себя очень спокойно, приступы были всегда по ночам, поэтому родители и не боялись оставлять на несколько часов бабушку вместе с Машей. Вот и в тот день маленькая Маша осталась одна, а Влад, как обычно, пришёл и долбился в дверь, так как она улизнула из школы и не пришла по его требованию в тихое и безлюдное место. Да, и такое случалось, маленькая Маша пыталась бунтовать, хотя на следующий день Влад всегда отыгрывался над ней по полной программе, не давая ей прохода в школе. Но тогда в детстве она могла себе позволить спрятаться под кровать и постараться даже не дышать в надежде, что он уйдет. А вот сейчас, сейчас бы такой фокус не прошел. Маша прекрасно это понимала, но все равно трусливо втянула голову в плечи, сгорбилась, обняла себя руками, инстинктивно стараясь сжаться в маленький комок, от нахлынувших детских воспоминаний. «Открывай, мать твою!» зарычал Влад на весь подъезд. «Иначе я снесу нахрен эту дверь, я знаю, что ты там!» Маша опять подпрыгнула на месте и, кое-как, взяв себя в руки, понура поплелась открывать. Они влетели, как ураган. Маша еле успела отскочить и прижаться к стене, так как охрана Влада, несколько человек, пронеслись мимо неё и начали бегать по всей квартире с оружием в руках, явно пытаясь кого-то найти. А Влад в компании нескольких человек так и продолжал стоять в подъезде, сверляя её злым взглядом. «Чисто! Здесь тоже чисто! Чисто!» Послышались голоса мужчин из разных комнат. Маша же так и продолжала прижиматься к стене в коридоре. С удивлением наблюдая то за бегающими по её квартире с оружием и какими-то непонятными приборами мужчинами, то иногда бросая взгляд на молчаливого, И слишком мрачного Влада, всё ещё продолжающего стоять на лестничной площадке. «Мария Николаевна, можно посмотреть одежду, в которой вы приехали?» Маша узнала говорившего с ней мужчину. Это был начальник службы безопасности лесовского Герман Львович. «Конечно», – тихо ответила она и пошла в зал. «Я сложила их в пакет, чтобы вернуть». Она подала пакет с вещами Герману. «Здесь всё или было что-то ещё?» – спросил он аккуратно двумя пальцами – вытаскивая вещи из пакета. Может быть, еще было нижнее белье, колготки, заколки в волосах, драгоценности. Маша невольно покраснела от таких вопросов и уже хотела возмутиться наглостью мужчины, но тут же побледнела, вспомнив, что служба безопасности Влада может и не такое вытворять по его указке. «Я сейчас принесу», – поспешно сказала она и побежала в ванную комнату, опасаясь повторения личного досмотра. Про нижнее белье она совсем позабыла и автоматически, когда мылась в душе после уборки, стянула его и закинула в корзину для грязного белья, сама же ходила в домашних розовых шортах с белыми котятами и удобной белой туники с розовыми котятами. Герман проследил за тем, откуда Маша вытащила нижнее белье и, заглянув в корзину, поводил внутри нее каким-то предметом, а затем также двумя пальцами забрал у нее вещи из рук. В коридоре показался Влад, когда Маша шла за Германом обратно в зал. Она резко замерла на месте от его ледяного взгляда. «Собирайся быстро, у тебя пять минут». Отчеканил он приказным тоном и, сразу же потеряв к ней интерес, прошёл за своим начальником СБ в зал.